глава двадцать первое твое имя даже не упоминается раздражённо воскликнула анжелина ни строчки в вечерних газетах ни слова в выпусках новостей по телевидению и радио гробовое молчание будто тебя и нет ничего удивительного дорогая сказал я выскребая остатки обеда из бороды и ново мы и не ожидали ведь всю прессу контролирует сопиллоты и его прихвостни Но теперь на этот счет у нас есть не сомнения, а неопровержимые доказательства. Посмотрим, может, завтрашние новости будут более содержательными. А пока сосредоточимся на ралли. Как там дела? Стадион забит, так что яблоку негде упасть. Для тех, кто не попал внутрь, мы установили вокруг стадиона телеэкраны и громкоговорители. Всем желающим раздаются бесплатные сандвичи и вино. Туриста на стадионе есть полным-полно. Они считают, что предвыборное ралли затеяно исключительно для их забавы. Не будь их там, не было бы и забавы. Сапилота, наверное, отгрыз себе все ногти до основания. Сомневаюсь, что он выкинет что-нибудь в присутствии толпы туристов, но после не лезь на рожон. Любовь моя, я только этим и занимаюсь. Поехали на стадион? Поехали. Как только электронный наблюдатель в нашем номере отеля дал добро... Седан выскочил из гаража и юркнул между двумя туристскими автобусами. Защитное поле вокруг нашего автомобиля включено, все другие предосторожности соблюдены, но туристы-инопланетчики все же нам лучшая защита. Свернув со скоростной автотрассы, мы оказались среди взятых на прокат туристских легковушек и с этим почетным эскортом благополучно добрались до стадиона. У входа нас ожидало нечто новенькое — В прозрачном кубе сидели с десяток раздраженных людей, вокруг толпились жители Пуэрто-Азула, показывали насидевших в кабинке пальцами, смеялись, швыряли в гибкое стекло пустые бутылки и обертки из-под сандвичей. «Что все это значит?» — спросил я подбежавшего ко мне Джеймса. Когда мы приехали с обеда, у дверей стояли полицейские в пики и демонстративно фотографировали всех входящих. Как ты понимаешь, народу при столь неблагоприятных условиях собралось немного. Боливер и я убедили полицейских отдать нам камеры и проследовать в специально возведенную для них кабинку. Лучше не рассказывай, как именно вы их убедили. Еще какие-нибудь помехи были? Нет. А ты, отец, готов к выступлению? Я хотел сказать, сэр харапу Готов, как никогда. А вы, маркиз, тоже. Эта встреча войдет в историю. Тогда пошли. Мы пошли по проходу сквозь возбужденно шумевшую толпу, махая руками, улыбаясь в туристские камеры, целуя младенцев. Добравшись, наконец, до центра стадиона, мы влезли на платформу. Платформа с нами поднялась, зазвучали записанные на пленку фанфары. Шум постепенно утих, и вперед выступил маркиз. «Как знает всякий, я маркиз Доляроса. Я с удовольствием баллотируюсь на пост вице-президента». Избирательную кампанию возглавляет мой родственник сэр Гектор Харапо, рыцарь алые Розы. В недавнем прошлом затворник и джентльмен-ботаник, он оставил лаборатории и сады, чтобы помочь своей многострадальной планете. Без дальнейших предисловий представляю вам следующего президента Парайсо Аке, досточтимого сэра Харапо. Крик, виск, свист, топот. Я махал, пока не устала рука. Затем подал знак, снова зазвучали фанфары. Мыском ботинка я нажал на кнопку. Пол стадиона завибрировал с инфразвуковой частотой. Звука не слышно, но каждый на стадионе испытал безотчетный приступ депрессии. Толпа мгновенно смолкла, в глазах многих я заметил слезы. Не забыть бы ослабить уровень инфразвука. В наступившей тишине я заговорил. «Леди и джентльмены!» «Избиратели, гости из других миров, я сообщу вам великую радостную новость!» Я переместил носок-ботинка с кнопки депрессии на кнопку энтузиазма, и слушатели, еще не услышав великую радостную новость, разулыбались до ушей. «Через несколько недель состоятся выборы в президенты Параисуаки, и у вас есть счастливая возможность избрать на этот пост меня. Вы спросите, почему вам следует голосовать именно за меня?» На то есть весьма веская причина. Я не Джулиоса Пилотте, вот почему. Люди одобрительно зашумели, а я, воспользовавшись случаем, наполнил стакан сухим джином из графина и сделал несколько глотков. «Голосуйте за меня, и с коррупцией в высших сферах будет покончено раз и навсегда», — продолжал я. «Голосуйте за меня, и все ултимадо отправятся на акульи фермы инструкторами по плаванию». Голосуйте за меня, и у вас будет лучшее в галактике правительство. Я торжественно обещаю, что когда приду к власти, у каждого жителя Параисуаки всегда будет кусок мяса в кастрюле и бутылка вина в буфете. Я отменю все налоги, ввиду ежегодный шестинедельный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю, а для членов дворянско-крестьянской рабочей партии «Анкеты ждут добровольцев при выходе. Пенсию с 50 лет. Также в Пуэрто-Азуле каждое воскресенье будут проводиться бои быков с легализированным мною тотализатором. Я издам еще множество полезных законов. Каких именно, придумаю по ходу дела. Голосуйте за меня!» Мои последние слова заглушили восторженные крики толпы, так что даже не понадобилось стимуляции инфразвуком. «Если бы выборы проводились сейчас, здесь...» и машина для подсчета голосов была беспристрастна, меня бы избрали в президенты единогласно. Я сел, махая правой рукой, левый поднес губам кем-то вновь заботливо наполненный стакан. «Дорогой, тебе не кажется, что ты наобещал уж слишком много?» прошептала мне на ухо Анжелина. «Ерунда. Политикам все равно не верит ни один здравомыслящий, а их предвыборные обещания произносятся лишь для привлечения внимания масс». Чего — Чего-чего, а внимание к себе ты привлек предостаточно. Вот и славно. Еще немного поболтаем и опускаем занавес. Ночка предстоит хлопотная. Выступление вскоре кончилось. Мы прорвались сквозь восторженную толпу к своим машинам и вместе с автомобилями туристов без проблем добрались до отеля. — Готовы, ребята? — спросил я в порыве нетерпения, выдирая из бороды клок волос. «Как всегда», — ответили сыновья хором. «Тогда докладывайте». Пока Боливар читал из записной книжки, я переодевался. «Вся информация на Параису Аки в ведении Министерства пропаганды. Их штатные цензоры в центре вещания просматривают макеты газет, и все телевизионные программы на мониторах прослушивают радиусообщения. Если они дают добро, то информация транслируется на спутники». Со спутников в типографии или на телерадиовышке. Спутников много? Восемнадцать. Все крутятся на геостатических орбитах. Зона их трансляции — вся суша планеты. Личные антенны спутниковой связи их сигналы не принимают. Замечательно. Я негромко рассмеялся, зашнуровывая ботинки из мягкой кожи. Газета нас до поры не интересует, ведь саботировать работу каждой чертовски утомительно — И вообще самое популярное средство массовой информации на планете — телевидение. И самое уязвимое. Нам нужны подробный план центра вещания и схема расположения оборудования. Боливер протянул мне план. Джеймс, схему. Да, по части жульнических уловок мои сыновья перещеголяли меня. Я издал слабый стон который они, надеюсь, приняли на сдавленный кашель и не заметили тоску в глазах стареющей стальной крысы. «Мы сопоставили оба плана», — Боливард ткнул пальцем в свой лист. «И обнаружили уязвимое место», — Джеймс ткнул в свой. Я склонился над бумагами. Здесь расположены микроволновые радиопередатчики, которые посылают сигналы на висящий над центром спутник, А он, в свою очередь, транслирует их на другие спутники в поле его зрения. Те по цепочке дальше. Красная и зеленая линии на схеме. Волноводы радио и телеканалов от передатчика контеннам на крыше центра. Здесь эти волноводы проходят по подвалу. Здесь. Я ткнул в схему, и мы победно рассмеялись. Для операции понадобятся два компактных электронных устройства, которые по сигналу извне не только отрежут в волноводе их сигналы, но и введут взамен наши. — Сможем ли мы изготовить такое устройство? Джеймс молча вытащил из кармана черную коробочку с ладонь размером. Боливр из своего такую же. — Ребята, я горжусь вами. — Питание внутреннее, — сообщил Боливр. — От атомных батареек на годы хватит. — Неплохо, — похвалил я. Жаль, что коробочки годятся лишь для одноразового использования. Узнав, что их информационная программа заменена нашей, сторонники Сапилота организуют поиски и не успокоятся, пока не обнаружат наше устройство. В канун выборов без специального выпуска новостей не обойтись, а вновь установить аналогичную аппаратуру окажется гораздо обременительней. Пока я говорил, Джеймс открыл ящик и вытащил два довольно массивных прибора — с выключателями и болтавшимися во все стороны проводами. «Мы примерно так и подумали», — воскликнул он. «И вот результат. Полные электронные начинки — обманки. Мы их установим на виду. При попытке вскрыть они взорвутся. Отец, ты устал. Джеймс я позаботимся обо всем». «Устал? Устал быть грязным политиком. Вы уж не лишайте старика-отца развлечений перед сном». Я бы силой оставила тебя здесь, но, к сожалению, слишком хорошо тебя знаю. Впервые заговорила Анжелина. Езжай, развлекайся. Но не надейся, что, вернувшись, застанешь меня бодрствующей. Я поцеловал свою понятливую жену. Мы с мальчиками спустились по пожарной лестнице во двор отеля, прошли два квартала до стоянки и залезли в неприметную легковушку. Машину мы припарковали в полукилометре от центра прессы, дальше отправились пешком. Конечно, парадным входом мы не воспользовались, а сократили путь и, не потревожив сигнализации, проникли в подвал через окно. Дальше проще. Мы нашли нужную дверь. В помещении в это время суток, как и предполагалось, только гудевшие машины и не души. Ну, был, правда, еще вооруженный охранник, но при нашем появлении он тут же мирно уснул. Мы прикрепили обманки к волноводному тракту за набитым электроникой ящиком. Затем, аккуратно разобрав пол, установили настоящие аппараты за жгутами проводов. «Неплохо», — сказал я, любуясь делом наших рук. «Отправляемся обратно в отель. Там нас ждут прохладительные напитки, да и программу нужно подготовить». Удалились мы тем же путем, каким прибыли, незамеченными дошли до оставленной в тени легковушки. Я открыл дверцу, в автомобиле вспыхнул свет. На месте водителя сидел мой старый знакомый, полковник Оливера, и целился мне в голову из пистолета. «Оказывается, ты уже не просто турист, а пособник врага, предателя харапу. При нашей прощальной встрече я тебя предупреждал, чтобы ты не возвращался на эту планету».